Настало крещение, и зима разгулялась вовсю. Морозы стояли такие, что по ночам за стенами избы слышался треск. Деревья трескались. Но спустя 2 недели мороз сменился пургой. Метель засыпала посёлок. За ночь снегу на металло по колено, и останавливаться ты круговерт не собиралась. Однажды кое-как добравшись до участка, Мишка выяснил у дежурного, что в такую погоду можно не появляться, и, вернувшись домой, занялся своими делами. После разговора с Савой он задумал сделать водяной насос. Намывать золото лотком долго не продуктивно, следовательно, этот процесс нужно как-то механизировать. Добравшись до депо, он порылся в кучах брошенного железа и, подобрав небольшой блочок с двумя цилиндрами, удивлённо почесал в затылке. По сути, это было именно то, что нужно. Требовалось подобрать шкив, корпус для насоса и то, из чего будет состоять крыльчатка. Ещё нужно было придумать, из чего сделать сальники. Но это уже был второй этап. В общем, из того похода он вернулся, груженный всяким железом, словно верблюд. Свалив все добытое в сенях, парень принялся приводить блок цилиндров в порядок. Провозившись три дня, он довел ее до нужной кондиции и занялся самим насосом. Крыльчатку пришлось делать из латуни. Благо, кусков ее за цехами нашлось много. Помня, что закрытых подшипников здесь не найти, Мишка решил ограничиться втулками. Спустя еще неделю возни и мата получился корпус, в котором легко вращалась крыльчатка, приводимая в действие парой цилиндров. Теперь нужно было придумать, как обеспечить плотность потока воды. Но прежде предстояло решить еще одну проблему — шланги и форсунка. Выглянув на улицу, Мишка в очередной раз выругался и одевшись поплелся снова в депо. Недолгий разговор с мастером, быстрая передача бутылки первача, и спустя полтора часа он стал обладателем пары кусков настоящего пожарного рукава с насадкой. По идее, насадку можно было не брать, обойдясь куском просверленной медяшки, но раз уж принесли, не отдавать же обратно. Принеся домой всё честно добытое, Мишка подогнал горловину насоса под диаметр рукава и, собрав всю конструкцию в кучу, выставил её на стол, задумчиво осматривая со всех сторон. «И что ж такое будет, сынок?» — не сдержала любопытство Глафира. «Насос водяной. А зачем он тебе?» «При крепком напоре он запросто может землю размывать», — задумчиво протянул Мишка, продолжая вспоминать, все ли сделал правильное. «Да ты никак решил старать или податься?» — охнула женщина. «А если так, что плохого?» — повернулся к ней парень. «Тяжелое это дело и опасное», — грустно вздохнула Глафира. «Зато прибыльное. Сезон отработал, и всю зиму сыт, пьяный нос в табаке». А потому, как я не пью и табака не потребляю, то сытым и с тобой будем долго. Так мы теперь не голодаем, вдруг заопрямилась женщина. Мишенька, Богом молю, откажись. Опасно это. Ты и дело слышишь, того хунхуза зарезали до того убили. Да погоди ты гласить, мамглаш, рассмеялся Мишка, обнимая её и прижимая к себе. Я же ещё даже не уверен, что механика моя работать будет. Да и мыть, я думаю, не со стороны границы, а наоборот к горам пойду. Ну чего так? От удивления Глафира даже перестала плакать. Наши всё ниже по реке в сторону границы идут. Говорят, там и течение тише, и всяких речных излучей на ручьёв больше. Это верно, да только золото у нас тут самородное, его годами из гор вымывая реки тянут по течению. Вот его-то все и собирают. А я хочу до жилы добраться. До жилы? Да ты в своём уме, сынок? охнула женщина. Да тебя за ту жилу самого на жилу распустят. Это же мечта всех старателей и купцов, которые золотом промышляют. Знаю, потом и хочу всё тихо сделать. Вроде как на промысел уйду, буду иногда домой возвращаться, рыбу да дичину приносить, а сам там делом займусь. Вот, кстати, по весне нужно мешок соли купить, да свечей не забыть, тоже пригодятся. Да куда ж тебе столько? Мы ещё из того, что взяли, едва на пару горстей наели. А рыбу солить, чем станешь, пусть лучше в запасе будет. Ты б лучше чем с железками возиться, сети проверил, вздохнув, проворчал и тёпло погладив её по щеке. Раньше всё вершими лабил, да всё это баловство. Ты теперь мужик, и снасть тебе серьезная нужна. А бичева на сети у нас осталась, задумчиво поинтересовался Мишка. Катушка еще от Трифона в сарае лежит, и челноки там же, кивнула тетка. Катушка-то мало, пойду на торг схожу. Сейчас денег принесу, засуетилась Глафира. Оставь, есть у меня пока. Накинув тулуп, Мишка выскочил из дома и, добежав до сарая, откинув поле, на котором были подперты двери, зашел вовнутрь. Быстро осмотревшись, парень заметил полуразвалившийся ларь и, разобрав барахло, нашел початую катушку тонкой бечевки. Там же обнаружились четыре костяных челнока. Притащив все это добро в дом, он оделся и, прихватив шапку, отправился на торговую площадь. Спустя полчаса парень стал обладателем сразу трех катушек бечевые и мотка отличной веревки длиной в пятьдесят оршин. Дома, разложив все собранное, Мишка задумался. Он умел вязать сети двумя способами – На дощечку и на рейку. В первом случае ячея вывязывалась при помощи короткой дощечки, ширина которой определяла размер ячеи по диагонали. Во втором в рейке просверливались отверстия на равном расстоянии, равном размеру ячеи, и сеть вязалась уже на ней. Но для второго способа ему не хватало разных мелочей. Решив не мудрить, Мишка выстругал и отполировал дощечку и уселся за работу. Высота 2 метра, а ширина метров 10 в размер ячкий примерно сантиметров 5 на сторону. И тащить не тяжело, и вязать недолго. Глядь, как ловко его пальцы затягивают узелки, глафер только головой покачал, растерян проворчав. И где только научиться успел? Увлёкшись, Мишка связал новую сеть за 2 недели и, продёрнув верхний край верёвку, принялся выстругивать поплавки. Восемь обрезков лиственниц он притащил с лесопилки. Нагрузило, парень собирался пустить набранные в депо старые гайки. В общем, спустя три недели у него была новая снасть. Помяв край сети в пальце, Глафира, удивлённо хмыкнула и, повернувшись к Мишке, спросила. «Сынок, а ты на заказ такой связать можешь?» «Могу», — удивлённо пожал Мишка плечами. «А кому?» «Марф, подружка моя вдовая. Шестеро деток без отца растут. Я ей помогаю, как могу, да только всё одно тяжело. А с такой сетью мальчишки её и сами рыбы наловят да насолят. Так что, можно?» — с непонятной робостью спросила женщина. Сделаю, вздохнув, решительно кивнул Мишка. Это выходит, ты и в тихаря всё носишь? Даже от меня таилась? спросил он, задумчиво рассматривая тётку. Та в ответ только виновато кивнула. "А чего таилась-то?" не сдавалсь Мишка. "Тых ты кормивец, вон головой своей и да руками зарабатываешь, машин всяких придумываешь. Получается, ты во двора, я со двора?" Так "Ты к ты ж не напропой, а детям", проворчал Мишка и махнув рукой, принялся наматывать бичеву на челнок. Теперь, когда процесс был отработан до мелочей, и руки вспомнили каждое движение, Мишка работал еще быстрее. Через полторы недели Глафира унесла уже готовую сеть. Вернулась она часа через полтора, и не одна, а с подругой. Женщина, приблизительно ее ровесница, вытолкнула вперед двух мальчишек-погодков и вдруг, повалившись на колени, заплакала. «Мишенька, спаси тебя, Христос! Не даешь сиротам пропасть! От себя отдаешь!» «А ну, тихо!» Удивленный до безобразия, рявкнул Мишка, обрывая это завывание. «Ты чего, Марфа, белины объелась? Забыла, что я сам сирота, а ежели б не мама Глаша, так под забором и помер бы. Так, пацаны, сюда идите, как зовут?» Гришка, Тишка, представились мальчишки, шмыгнув носами и слитым движением утерев их рукавами. «Так, лет поскольку?» «Мне одиннадцать, а ему десять. Бойко отрапортовал старший». «Ну, считай, уже почти мужики», усмехнулся парень. «А теперь рассказывайте, как сеть ставить собираетесь». А что там ставить? На палку натянем и по реке пройдём, а потом к краю на берег выведем. Это бреднем так ловит, покрутил Мишка головой. А сеть на ночь ставить надо, с лодки, лодка есть? От бабки старая осталась. Да только рассохлась, наверное. Старший из мальчишек вздохнул так, что парню сразу стало ясно: про лодку можно смело забыть. Почесав затылок, Мишка глядел пацанов и, махнув рукой, проворчал: Ловите как бреднем. Для лодки вас мало, да и селёнок ещё не хватит. «А как надо с лодки ловить?» — осторожно поинтересовался младший брат. «На речку выплываешь и начинаешь сеть с одного края в воду опускать, чтобы она расправлялась и стенкой в воде становилась. И ставить ее надо не поперек движения, а как бы наискосок, потому как ежели поперек, то ее течением снесет. А зимой ее ставить можно?» — вдруг озадачил Мишку старший мальчишка. «Что, совсем голодно?» — сообразив, с чего такой вопрос уточнил парень. Тяжко, мне хоть и признался старший, мы-то ещё ничего, а вот младшие всё время плачут. Не дров нет, еле слышно добавил младший. Твою ж дивизию, выдохнул Мишка, растерянно посмотрев на тётку. Сообразив, что он хочет знать, та только коротко кивнула. Сама Марфа, продолжая стоять на коленях, уткнулась лицом в ладони, тихо всхлипывая и дрожа плечами. Мам, глаж, ты пока пацанов покорми и подругу свою, а я сама Вар поставлю, вздохнул Мишка, накидывая полушубок и шапку. Гарих ветры едва не смахнул его с крыльца. Кое-как растопив самовар, Мишка запахнул поплотнее полушубок и подкидывая в топку поленьшки задумался. Тащить всю эту араву в дом, так это будет не просто коммуналка, а настоящий барак. Ну и бросить маленьких детей помирать от холода и голода, Мишка тоже не мог. Но прежде чем принимать окончательное решение, нужно было обговорить всё с тёткой. Дождавшись, когда самовар вскипит, Мишка ухватил его за ручки и, в очередной раз напомнив себе обязательно сделать чайник, потащил тару в дом. Гости уже успели уничтожить по миске каши с кусочками мяса. Одним быстрым движением, поставив самовар на стол, Мишка повернулся к тетке и, кивнув ей на шкапчик, велел «Доставай там все, что к чаю». Радостно полыхнув взглядом, Глафир моментально накрыл на стол. Не ожидавшие такой роскоши мальчишки притихли, рассматривая угощения квадратными от восторга глазами. «Налетай, пацаны!» — скомандовал Мишка, налив им чаю. Пока парень угощал мальчишек, Глафира увела немного успокоившуюся подругу за печь, что-то тихо ей втолковывая. Заметив, как тетка сунула в сумку ковригу домашнюю хлеба, он жестом подозвал ее к себе и, указывая на пряники, велел. «Все, что там у нас осталось, собери и им отдай. А, проводишь, поговорим». Быстро кивнув, Глафера метнулась в свой закуток и, что-то приговаривая, принялась шуршать, словно электровеник. Вскоре большая корзина была набита до краев. Мальчишки, осоловевшие от еды, отвалились от стола, глядя на Мишку почти влюбленными глазами. Чуть усмехнувшись, он выдал каждому из них по прянику с собой и велел собираться. Марфа попыталась еще пару раз грохнуться на колени и все порывалась поцеловать ему руку, на что Мишка вынужден был отреагировать, как пес на кота. Тетка кое-как вытолкала подругу за порог, избавив его от всех этих излияний. И Мишка, облегченно вздохнув, вернулся к столу. Налив себе еще чашку чая, он дождался возвращения тетки и, усадив ее напротив, прям спросил. «Что у нас с солониной? До весны дотянем?» «Еще и останется», — решительно кивнул та. «А рыба соленая еще с той зимы осталась?» «А с деньгами как?» «Я без малого восемь рублей уже собрала. Чего надо будет, всегда купим». «Хорошо». В общем, отбери там им солонины, рыбы, соленые соли, овощей каких. Ну, сама разберешься. И скажи, пусть пацаны к нам за дровами и углем прибегают. Я глянул, до весны нам хватит. Только с санками, а то половину по дороге рассыплют. Спасите, Христос, Мишенька, — вдруг всхлипнула Глафира. Марфа баба добрая, меня сколько раз от Трифона укрывала. Да только не свезло ей. В прошлом годе муж простыл и через два месяца помер. Вот теперь с детьми и мыкается. Ну, чем можем, поможем, — устало кивнул Мишка. Весенний капель вывел Мишку из мрачности изерцательной задумчивости. Осознав, что скоро будет год, как он оказался в этом странном удивительном мире, парень отложил все дела и, выбравшись из дома, замер посреди двора, с удовольствием подставив лицо тёплому солнышку и вдыхая чистый воздух, наполненный запахами просыпающейся тайги и талой воды. "Твою ж, маман, почти год прошёл", проворчал Мишка себе под нос, складывая руки на груди. "Сколько мне сейчас по местным меркам?" Вроде пятнадцать тётка говорила. Выходит, ещё как минимум 3 года буду дурью маяться, пока получится хоть что-то самостоятельное делать. Ну и чем займёмся, кроме хозяйства? Сынок, ты чего там? окликнул его тётка, сбиваясь с мыслительного процесса. Да так, смотрю, чего нам за лето сделать надо, нашёлся парень. Так а чего надо-то? Бань поправить, да огород скопать, ну, сено потом накосить. Принялась перечислять глофера. Угу. Воды наносить, тесто замесить, печку затопить. Блин, я тут с ума сойду в таком режиме. Буркун про себя парень. Карусель, бег по кругу. Нет, надо срочно в тайгу уходить, займку ставить. Ты чего задумал, Мишенька? подойдя поближе, осторожно спросила тётка. В тайгу идти надо, займку свою ставить, вздохнул Мишка. Пока время есть. По весне? А когда? Зимой надо было. Осенью самая охота начался. Не уж-то один ставить будешь. Вот думаю, кого в помощь брать. «Так, может, мальчишек Марфинах возьмешь, заодно и промыслу их обучишь?» «Им учиться надо, грамоте, а то так и будут всю жизнь или по тайге шастать, или на копе спину ломать». «Да и какие из них помощники, дети еще? Не приведи бог бревном, привалят?» — вскривился Мишка, которому совсем не хотелось становиться вожатым в детском саду. «Нет, сначала надо заимку поставить, обжить ее, а потом уж учеников брать». «Ну, может, оно и верно», — вздохнула Глафира. «Ладно, пойду в участок схожу. Может, дело какое появилось?» Вздохнул Мишка и, вернувшись в дом, быстро оделся. Шагая по журчащим уличным ручьям, он дошлепал до станции и, уже входя в здание, вдруг услышал, как его кто-то окликнул. «Михаил?» Развернувшись, Мишка с удивлением узнал инженера, у которого взорвался сарай. Спустившись с крыльца, Мишка вежливо поздоровался и вопросительно посмотрел на него. Смущенно затоптавшись под его внимательным взглядом, инженер откашлялся и, вздохнув, сказал. Мне сказали, что вы тут оружейным мастером служите? Выходит, нашли свою стезю в механике? Ну, не совсем, но близко, кивнул Мишка. А что, вы ещё один двигатель собрали? Верно, собрал, решительно кивнул, заявил инженер. Опять дизельный? Да. Если вы что-то знаете об этих моторах, то согласитесь, что у них огромный потенциал, горячо принялся доказывать инженер, явно сев на любимого конька. Те, кто тут ведь без испытаний ничего не скажешь, сударь, остановил его Мишка. — И потом, куда вы собираетесь его применить? Ежели в телегу самобеглую — это одно, а ежели в лодку — совсем другое. — В телегу? А, в смысле, в автомобиль? — сообразил инженер. — Ну да, я именно так и планировал. — Напрасно, — качнул Мишка головой. — Почему? А сами подумайте. Ну, куда тут у нас ездить? От деревни до речки? Вам топлива даже до следующей станции не хватит. А если их хватит, то обратно придется лошадей нанимать. — И что вы предлагаете? — растерянно спросил инженер. На лодку его ставить, категорично отрезал Мишка, уже прикинувший выгоду от такого агрегата. Река у нас широкая, длинная, а в верховье подняться тяжело. Поворотов много, под парусом не пойдешь, а на моторе запросто. — Пожалуй, вы правы, — задумчиво кивнул инженер. — А как тогда я смогу его контролировать, если ремонт какой потребуется? — Ну, тут все просто, — улыбнулся парень, расставляя ловушку. — Вы ставите его на старый катер, ну или на вильбот. А я как лёд сойдёт, сам на нём вверх по реке пойду. Хочу там заимку поставить. Вот заодно и проверю, на что ваш мотор способен. А что на той заимке будет? не понял инженер. Так рыбу ловить да солить стану, звери на мясо бить, а потом всё вашим катером сюда перевозить. Заодно и отчёт вам про мотор давать. А главное, если сломается, я всегда смогу на том катере по течению сплавиться. Вот и получится. Вы будете знать, как он лодку вверх по течению потянет и как вниз «Ну да, ну да, разность нагрузок — это важно», — задумчиво закивал инженер. «Но где нам катер взять?» — вдруг спросил он, задумчиво разглядывая Мишку. «Пошли, сейчас узнаем», — усмехаясь про себя, позвал парень, развернувшись, нырнул в участок. Узнав у дежурного, что урядник уже на месте, он уверенно повел изобретателя на второй этаж. Из вежливости постучав в створку, он толкнул дверь, не дожидаясь ответа, и, переступив порог, поздоровался. — День добрый, Николай Аристархович. Мы к вам с господином инженером по делу. — Угу, — мрачно кивнул Урядник, не отрываясь от каких-то бумаг. — Чего случилось? — спросил он, поднимая голову и с явным удовольствием отодвигая бумаги. — Вот господину инженеру катер нужен или вельбот какой. Вы у нас власть, все про всех знаете. Подскажите, человек, где такую штуку купить? — быстро перевел Миша к стрелке. — Так, где купить? — проворчал Урядник, расправляя усы. Тут с купцами говорить надо, которые в дальние фактории ходят или с теми, кто лес сплавляет. Но цена тут от мотора зависеть будет. Тогда лучше вильбот, нашёлся мишка, а винты мотор господин инженер сам поставит. Да, да, именно так. Главное, чтобы корпус крепкий был, быстро закивал изобретатель. И да вы мне как опять мотор собрали, сообразил урядник и возмущённо засверкал глазами. Николай Рестархов. Кто старое поменёт, тому глаз вон. Быстро притушил Мишка разгорающуюся страсти. А мотор его дел нужда? А тебе в том какая выгода? Насторожился толстяк. Заемку хочу ставить выше по реке. Наши всё ниже ходят, а я к горам хочу, пожал Мишка плечами. А что там? не понял рядник. Сказал же, наши всё ниже по течению ходят. Выходит выше там места нехоженые, дичи не пугуны, да и от хунхузов подальше. Там америка промеж высоких берегов идёт. Быстрина, напомнил урядник. Знаю, потому и хочу его мотор попробовать. А не получится, придётся коня покупать. Да и подельно всё давно внизу, добавил парень, махнув рукой. Ну, тоже верно, вздохнул урядник. Ладно, есть у меня пара знакомых, схожу сегодня, всё равно на площадь идти. Что узнаю, сам к вам зайду, добавил он, повернувшись к инженеру. Буду премного благодарен, голубчик, рассыпался изобретатель вскакивая. — Рассказывай, Миш, чего задумал? — спросил урядник, дождавшись, когда инженер выскочит из кабинета. — Правда, заимку ставить буду, — вздохнул Мишка, решив помолчать пока про золото. — Пора уже свои угодья искать. Мне и тетку кормить, да еще и подругу ее Марфу, а у той шестеро по лавкам. — А ее-то с чего? — растерялся толстяк. — А что, детей на голодную смерть бросить? — возмутился Мишка. — Что, Глафира разжалобила? — понимающий вздохнул урядник. — Так я ведь и сам сирота. Коляб не чётк, как бы сдох под забором, или уже на этапе Кандалак Грямел. Тоже верно, снова вздохнул толстяк. Это выходит, на всё лето идёшь, а служба как же? А что, служба? не понял Мишка. Патроны к револьверам я вам накрутил. Ежели надо, пусть начальство ещё гильз закупает на делу, а к винтовкам не с моей мастерской. Там серьёзный цех ставить надо. "Роид, так", задумчиво кивнул рядник. "Да вы не думай, дед Николай. Я и себе рыбу насолю, и про вас не забуду", подмигнул ему Мишка. Хочу еще там коптильню поставить. Решил на месяц все делать, понимая, еще смехнулся толстяк. А чего сырое сюда тащить? Коль у инженера с катером получится, так я все уже готовым смогу привозить. Так что, поможем ему вельбот купить? Да найду я ему лодку, отмахнулся толстяк. Уже три штуки знаю, но ему ж, точнее тебе, получше надбин. Желательно, усмехнулся Мишка. Найдем, усмехнулся в ответ урядник, подвигая к себе бумаги. Что, начальство отчет потребовало? понимающий усмехнулся парень, кивая на бумаге. «Не то слово!» — скривился толстяк. «Дел нет, а отчет давай. Имидж ли из столицы виднее, как надо в нашей глуши дела вести? И чего я им тут написать должен?» «А так и напишите. Мужик такой-то мужику такому-то по пьяному делу рыл, начистил, а приказчик такой-то у купца такого-то по любовницу вел. Пусть почитают. Разве к три-четыре с такой мурой повозятся, сами откажутся?» — рассмеялся Мишка. Останут возмущаться, так и говорить. У нас глушь такая, что медведя чаще встретить можно, нежели бандита. А если кто бузу и может учинить, так только ссыльные. Ну, Мишка, расхохотался толстяк. Вот умеешь ведь на пустом месте мозги заплести. А чего? Невинно захлопав глазами, пожал плечами парень. У вас служба в чем? Охранение благочения и недопущение его нарушения. А охрана ссыльных до сторожа станции? Это конвойные роты довоенные. Вот пусть они отдуваются». — Только не говори, что ты наш устав читал, — растерялся урядник. — Читал, — кивнул Мишка. — Должен же я знать, где служу и кому помогаю. — Что, и все понял? — не поверил толстяк. — Да что там понимать? — отмахнулся Мишка. — Слова умные, а смысл один. — И какой же? — Надзирать и пресекать, — коротко ответил парень. — Надзирать за благочинем и пресекать попытки его нарушать. — А что такое-то самое благочиня, они и сами не знают. Внимательно выслушавший его урядник помолчав вдруг громко от души расхохотался. "Мишка, уморил", простонал он, утирая слёзы. "А люди старались, писали, а он весь их труд к двум словам свёл. А ещё дурь и маяться", развёл парень руками. "В писании 10 заповедей для чего даны? Вот они и есть то самое благочиние, а остальное от лукавого". "Хм, а эти верно", покачал толстяк головой, успокаиваясь. "Так оно и есть. Ладно, пойду я дед Николай" улыбнулся Мишка, поднимаясь. «Ступай, Миша, ступай. Ежель чего, где искать тебя?» «Так сейчас в мастерскую проверю и в оружейку загляну, а потом дома буду». Пожал парень плечами и, аккуратно прикрыв за собой дверь, вышел. Вильбот плавно развернулся и по дуге направился к причалу. Небольшой примитивный дизель, звонко тарахтя, уверенно тянул его и по течению, и против. Мишка, после того, как урядник нашел подходящую посудину, не удержался и, напросившись в мастерскую инженера, ненавязчиво подсказал ему конструкцию винта. Большая скорость им была не нужна, а вот тяговитость весьма желательна, так что грузовой винт очень скоро занял свое место на валу. Пропитать льняную веревку моторным маслом и зажать ее в металлическом корпусе вместо сальника тоже была его идея. Само собой, полностью избежать протечки воды таким способом не удалось, Ну и серьезной течи не было, так что результат был признан удовлетворительным. Сам Мишка в работы по установке и креплению двигателя в лодку не влезал. Так светиться перед грамотным инженером было бы верхом глупости. Но несколько вроде как случайных советов подкинул. Подогнав вельбот к причалу, Мишка заглушил мотор и, перебросив стоящему на причале изобретателю конец, весело усмехнулся. «Толковый катер получился, господин инженер!» «Миша, ну сколько тебя просить? Александр Степанович, я скривился тот». Да как скажешь, усмеялся парень. Но катер и вправду толковый, и руля слушается, и против течения тянет хорошо. В общем, осталось на дальнем расстоянии его проверить. Когда отправишься? быстро спросил инженер. А вот как только весь лёд с верховья сойдёт, так и отправлюсь. Не хочу, чтобы вельбот льдины раздавила. Думаешь, ещё не всё? удивлённо спросил Александр Степанович, не доубини моглядываясь на вздувшуюся реку. Нет, это пока только здесь, на широком месте лёд сошёл, а ближе к горам холодней. Я тут до лёд позже пойдёт, где-то к маю. Да вы сами всё увидите, как глыбы поплывут. Хорошо. Как раз мне заказанное топливо подвезут, кивнул изобретатель. Бросив сторожу у причала полтинник, он с довольным видом обернулся, окинув вилбот взглядом гордого мастера, проворчал: Теперь главное, чтобы ты его не разбил. И ещё чего? фыркнул Мишка. Мне этот катер даже нужнее, чем вам. Как это? А вот так. Для вас это доказательство вашей правоты, а для меня возможность семью на всю зиму обеспечить. Особенно сейчас, когда я только собираюсь за имку ставить. Ах, да, поспешно кивнул инженер. Но я тебе очень попрошу, Михаил, любое, слышишь, любое изменение в работе мотора обязательно запомни, а ещё лучше запиши, это очень важно. Не беспокойтесь. Вы только тетрадку какую и карандаши мне с собой дайте, кивнул Мишка, улыбаясь про себя. Конечно, конечно, обязательно приготовлю, суетливо закивал инженер. Вот и славно. Тогда прощаюсь с вами, Александр Степанович. Пойду, нужно ещё собрать много. Улыбнулся парень и чуть поклонившись отправился домой. Ему и вправду нужно было сделать ещё очень многое до того момента, когда настанет время отхода, и прежде всего приобрести ещё одну лодку. На этот раз вёсельную. Гонять вильбот ради постановки сетей было глупо. И топлива немного, и ресурс мотор крошечный. Дай бог на сезон хватит. Так что первым делом Мишка отправился к рыбакам. Рыбачий артилер располагал у моста за станцией Там же рядом полдюжины мастеров тесали лодки на продажу. Добравшись до места, Мишка прошелся вдоль лодочных сараев и, присмотрев пожилого, но еще крепкого мастера, прошел во двор. Примечив парня, мастер окинул его настороженным взглядом и, еле слышно хмыкнув, спросил. «Ищешь кого, парень?» «Мастера ищу, дяденька». «Это ж какой мастер тебе надобен?» — поинтересовался тот, усмехаясь в усы. «А тот, который лодки делает?» «Лодки? А зачем тебе лодка?» За имку хочу ставить. Вот для того лодка и нужна. До места добраться, добычу привезти, сеть поставить. И какая лодка тебе нужна? спросил мастер, продолжая улыбаться. Ну-ну, я сейчас тоже посмеюсь. Хмыкнул про себя Мишка и разровняв подошву песок, достал нож. Ну вот, смотрите. Днищ полукруглое, с килевой балкой для устойчивости. Банки две: одна посредине, вторая на корме. Она же рундук, в который всякую мелочь хранить можно. Нос чуть заадренный, чтобы на волне не зарывался. Уключины под вёсла, точнее, только отверстие под них. Сами уключины и оси на вёслах я металлических хочу, сам в депо закажу. Вот знач как, удивлённо протянул мастер, растерянно оглаживая аккуратную бородку. Это где ж ты так он хватался? Книжка люблю, выдал Мишка ответ, уже набившая оскомину. Да что ж, сможете? И сколько мне такая встанет? А лодочка-то непростая, не лирики. Такими морские рыбаки пользуются. «Сам, вон, нос ей нарисовал высокие, для мореходности лучшие. А ведь такие и вправду в книжках пописывают», — покачал мастер головой. «Ладно, раз уж пошел такой разговор, пойдем», — позвал он и, развернувшись, решительно зашагал куда-то вглубь лодочного сарая. Уже войдя внутрь, Мишка понял, что сараем это сооружение только называется. Длинное здание, в котором лодки хранились и изготавливались. Только смолит их вытаскивали на берег. Ловко проскользнув мимо нескольких лодок, стоявших на козлах, Мастер добрался до задней стены сарая и, откинув кусок брезента, спросил: "Какой хотел?" "Ух ты!" невольно вырвалось у Мишки. Перед ним было именно то, чего он хотел. Заглянув через борт, он с удивлением отметил металлический стакан на килевой балке для установки мачты. Погладив борт ладонью, парень повернулся к мастеру и, покрутив головой, спросил: "Неужто ещё и парусное оснащение сделали?" "Есть", коротко кивнул мастер с довольным видом. "Сам-то под парусом ходишь?" Да где тут? развёл Мишка руками. Так, общее понятие только выучил. Вот и я. Сначала сделал её, а только потом понял, что ветра от устья к истоку тут только зимой, вздохнул мастер. Охотников надо было спрашивать, улыбнулся Мишка. Они про это всё знают. Я сюда приехал, когда и станции-то ещё не было, только чугунок проложили, грустно усмехнулся мастер. Всё мечтал всю реку от истока к пройти. Не судьба. Это с чего? Не понял, Мишка. Вот за имку выше по течению поставлю, милости просим. Всё равно до самого истока на лодке не дойти. Там предгорья, а дальше только каскады до да водопады. Только на парус всё одно не дотянете. На реке поворотов много, а там ветер не поймать. А сам как собираешься? Ньюжт на вёслах, удивился мастер. Нет, инженер тут один мотор маленький собрал и на вельбот поставил. Вот на нём и пойду. А лодку мне для рыбалки нужна. Да и вильбот тот потом инженеру вернуть придётся. Так что один сезон попользуюсь, а потом уже на такой красавице. Мишка снова огладил борт лодки. С мотором, значит, вздохнул мастер, заметно помрачнев. Так мне ж, дяденька, не кататься, мне семью кормить, понимающе кивнул Мишка. А на неё мотор ставить будешь? вдруг спросил мастер. Зачем? сделал вид, что удивился парень, который уже прикидывал, как бы сорудить небольшой лодочный мотор хотел бы под мотор, не стал бы уключенно в железо забирать. Да и рундук тогда разбирать придётся. Только я никак не пойму, к чему разговор этот. Найдёшь за неё 5 руб., помолчав, спросил мастер. Сразу скажу, без торга из лиственницы тесал. Только вчера смолить закончил, считаю, вечная лодочка. Мишка снова перегнулся через борт и присмотрелся более внимательно, особое внимание уделив стакану под мачту. Прикинув примерную высоту мачты, он мысленно наметил точки которым не мешал бы провести дополнительные поры, и медленно подойдя к корме, откинул сиденье. Рундук под ним оказался вместительным. Кивнув, Мишка вернул всё на место и задумчиво по барабаню пальцами по борту спросил: "Вёсла тоже из лестницы?" "Обязательно", кивнул мастер. "Добро. Тогда так, завтра у ключи железный принесу, поставите, и лодка тут до выхода постоит. Как приду забирать, так и деньги принесу. По рукам?" "Не доверяешь?" понимающе усмехнулся мастер. Тут не столько недоверие, сколько желание быть уверенным, что всё сложится, ответил Мишка, задумчиво почесывая в затылке. А что? Сомнений есть или проблем какая? нейтрально уточнил мастер. Инструментов много с собой вести придётся, а его прежде собрать надо. Поэтому и не знаю, когда точно уйду. Ну бывает, задумчиво кивнул мастер. Добро, уговорились, чуть запнувшись, кивнул он, протягивая парню руку ладонью вверх. Уговор, решительно кивнул Мишка, хлопнув его по ладони. Приду за лодкой уже с деньгами. Завтра велю в отдельный сарай ее перетащить, пообещал мастер. Мишка вышел на берег и зашагал в депо, попутно обдумывая свою сделку. Пять рублей и деньги весьма серьезные, а отдать такую сумму за лодку, даже очень хорошую, шаг серьезный. Впрочем, лодка ему действительно была нужна. Что не говоря, иметь возможность в любой момент уйти из поселка, пусть даже на веслах, дело нужное. Особенно в свете всех предстоящих разборок. Добравшись до депо, Мишка быстро нашёл уже знакомого мастера и, пользуясь его расположением, быстро сорудил пару уключены посадочных гнёзд под вёсла. Сложноу там ничего не было, так что справился он чуть больше, чем за час. Рабочий уже привыкший, что у парня вечно появляются полезные в жизни хитрости, быстреньк разобрались, что куда вставляется и для чего оно нужно, и дружно одобрили очередную новинку. Мишка же, попрощавшись, отправился домой. Там, облази в сене, сара и даже авин для скотины, он собрал весь имевшийся в доме инструмент и, разложив его на крыльце, пригорюнился. Кроме пары стамесок, топора, тисла и молотка ничего не было. Похоже, запойный дядюшку мудрился пропить всё, до чего сумел дотянуться. За этими размышлениями его и застала тётка. Едва зайдя во двор, она охкнула и поспешила к крыльцу. "Ты чего, Мишенька?" спросила она, плюхясь рядом и быстро щупая ему лоб. "Не как приболел?" Нет, мам Глаш, всё нормально. Вон инструмент собирать начал, а у нас и половины нет. И как тут заимку вставить? Где у сейчас купишь? А тебе какой инструмент надо, Бен? Подумав, уточнил Глафира. Так, плотницкий, столярный, пила двуручная, лучковая, а тут даже ножовки нет, вздохнул Мишка. Погоди, горевать, вскинул с тёткой, подхватив подол, в вихре унеслась. "Годаёт", покрутил Мишка головой, глядя ей вслед. Собрав все найденное, он перетащил инструмент в сене и отправился ставить самовар, попутно обдумывая возникшую проблему. Но спустя примерно сорок минут необычная процессия заставила его растерянно замереть у закипающего самовара. Тетка и три пацана Марфы чинно шагали по улице, таща на себе кучу всякого инструмента. Пройдя во двор, мальчишки аккуратно разложили все на крыльце. «Вот, сынок, Марфа собрала все, что от мужа осталось. Смотри, что надо. Мы с ней уговорились. Пользуйся, пока не построишь», — с улыбкой сказала Глафира, указывая на ящики. «А инструмент-то добрый», — похвалил Мишка, быстро осмотрев все принесенное. «Сразу видно, батька у вас знатным мастером был», — добавил он, улыбнувшись мальчишкам. «Мамка сказала, и рада бы совсем отдать, да потом нам такого самим не купить будет», — тихо ответил старший пацаненок. «Ничего». — Мне совсем и не надо. Вот заимку построю и верну, — пообещал Мишка, — а себе потом сам справлю. — А чего раньше не справил, — мрачно уточнил мальчишка, и Мишка понял, что он явно боится, что инструмент больше не вернется. — Так не до того было, — ответил парень, прячу улыбку. — Я ж все больше по оружию. А вот припекло, хватился и нету. Дядька пропил. — А ты сам не пьешь? — не унимался пацан. — Нет, не люблю, — скривился Мишка. — Пиво, если только, да и то после бани. — Батя тоже после бани любил. — помолчавшим и гнул мальчишка носом. — Не грусти, вот заимку поставлю и на следующий год с собой вас возьму. Помогать встаньте. — Что, на охоту? — скинулся вся троица. — И на охоту, и на рыбалку. Пока в силу для мастерства, какого вы войдете, сможете сами мамке помогать, — усмехнулся Мишка, хлопнув старшего по плечу. Последний лед сошел через неделю. Провожая серые наздреватые глыбы взглядом, Мишка кутался в старенький кужушок, давно уже ставший тесным в плечах, и неторопливо прокручивал в памяти список того, что нужно было взять с собой. По всему выходило, что приготовить он успел всё, уже через пару дней можно отправляться в дорогу. Вельботы купленной лодки стояли на берегу у лодочного сарая, как и было оговорено с мастером. Негромкий хруст песка заставил Мишку насторожиться и шагнуть в сторону. Думал, не услышишь Гриппер смеялся Сава с здоровойсь. Помню, что на меня заказ есть, скривился парень. Это правильно, кивнул бывший каторжник. А что по нашему делу скажешь? А что тут говорить, пожал Мишка плечами. Через пару дней уйдём вверх, на всякий случай, уточнил Сава. Ага, понизу всё поделено давно. Народ скоро на путину выйдет к нересту. Так что ловить там нечего, да и глаз лишних много будет. Так что да, вверх. Говорят, там у хантов места запретные. Да и удалось мне про парчок толковых мест разузнать. Хочешь с их хозяевами повоевать? скривил Смишка. А про запретные места знаю. Было время часто у хантов ночевал. Чего так? удивился Сава. Из дому ходил. Дядька пил, да на мне зло сырал. Вот и искал место, где пересидеть можно, вздохнул парень. И что пускали? с интересом спросил Сава. Конечно, они народ добрый. Если не задираться и обычаи их не хаять и слово плохого не скажут, и помогут всегда. Я у него даже щенка выкупил, не поверишь, за десяток патронов». «И где он?» «Дядька обеих собак пропил», — ответил Мишка, скрипнув зубами от злости. «На», -а -а», — крякнул Сава, — «ладно, тогда скажи, как пойдем и как там все делать станем». «Как погружу все, к тебе в лавку пацана пришлю. На следующий день буду тебя с утра на излучине ждать. Туда пешком дойдешь. Не надо, чтобы нас вместе видели». «А если я лодку возьму?» — подумав, спросил бывший сиделиц. Так ещё и проще. Я её к вильбот прицеплю и уйдём, пожал Мишка плечами. Только зачем тебе лодка? Да брось кое-каким барахлом. Кто там знает, что пригодится может, загадочно усмехнулся Савва. Да и бросать не хочется то, что самому может потребоваться. Сам решай, равнодушно кивнул парень. В любом случае наизлучи не утром. Час ждать стану. Не придёшь, один уйду. А уж как пешком или лодкой тебе решать. Добро, а на месте как? не унимался сыльный Место для займки выберу, разгрузимся и станем жилу искать. Жилу? не поверил Сава собственным ушам. Да ты хоть представляешь, что такое настоящую жилу найти? Представляю, коротко усмехнулся Мишка. Я ведь про хантов не просто так сказал. Вспомнил кое-что. Не знаю, насколько правды, есть ли там жила, но про самородки они не раз говорили. А чего тогда сами не моют? засомневался Сава. Я тут и не знаю, что с ними купцы сделают, если про место узнают, зашептал парень. Или споют всех, или вообще поубивают. Потому и молчат. А тебе, значит, сказали? Не мне. Промеж себя говорили. Решали, как добытые в факторию сдать и что на полученные брать. А я запомнил. Так они же нас там и порешают, если увидят, — растерялся Савва. Не увидят. Мы себе свое место найдем. Они свое золото берут там, где земли запретные. Так мы туда и не пойдем. Ладно, нашли мы место. И дальше как? Разойдемся каждый за себя или еще чего предложишь? А дальше, если будешь делать, как я говорю, с прибытком уйдёшь, жёстко ответил парень. Есть у меня механизм, которым грунт можно будет быстро промывать. Как место найдём, к заимке вернёмся. Поможешь мне брёвен на сруб навалить, а потом я тебе и лоток соберу, и механизм поставлю. Ты моешь, а я заимку ставлю. Вот так просто, хмыкнул Сава. Говорили уже про то, отмахнулся Мишка. Ты с добычу идёшь, а место мне останется. Останешь меня, слушай, ещё и подскажу, как лучше добраться. А что тут думать? Не понял Сава. Путей-то у меня немного. Или по тракту, или по чугунке. — Все так думают, потому и попадаются, — усмехнулся Мишка. — Да, сказала бы мне это кто-другой, рассмеялся бы, а тебе верю, — помолчав вздохнул Савва. — С чего бы? — Я многое в своей жизни повидал, но чтобы пятнадцатилетний парень один умудрялся семью кормить, в полиции оружейным мастером служить, да еще и с хунхузами воевать так, что от них только пух летит, не видал. Как ты все это делаешь, не спрашиваю. Твои секреты, но слово твоему верю. «Ну, если и дальше так пойдет, то сладим дело», — усмехнулся Мишка, хлопнув его по плечу так, что жилистый мужик заметно покачнулся. «Жди мальчишку». Они разошлись, и парень, вернувшись в деревню, отправился к соседу, договариваться насчет телеги с лошадью. Тащить на себе все, что он собрался везти, никаких сил не хватит. Вручную перекатив телегу во двор, он принялся укладывать все, что готовил. Инструмент, пустые бочонки для рыбы, полдюжины новых кадушек для всякого, что может найтись, от ягод и грибов до солёной убойны мотопом, пособранный из хлама, но при этом работавший. Сменная одежда. В общем, телега оказалась загруженной так, что оси трещали. Убедившись, что осталось погрузить только оружие и боеприпасы и мишка перевёл дух и устало облокотился о борт своего транспорта. Теперь накрыть всё это добро брезентовым пологом и готово, подумал он, бросая внимательный взгляд в небо. Вышедшая из дома тетка позвала его обедать, и парень, увязав брезент, отправился к колодцу мыться. Отдав должное наваристым щам и пшенной каше с кусочками мяса, он откинулся на стену и, сыт отдуваясь, проворчал. «Вот чего мне там точно хватать не будет, так это твои готовки. Вкусно, сил нет». «Так давай я с тобой поеду», — сходу предложил Глафира. «Куда?» — Мишка аж подпрыгнул. «А дом, а огород, а корова. Я уже с артею договорился, что на следующей неделе придут баню править». Нет всё куда. Да и не дело это женщинь на голой земле ночевать. Нет, мам Глаша, пока заемку не поставлю, делать тебе там нечего. Как я быs готовила и постирала, робку добавила тётка. Так я же не на всё лето ухожу. Вот как вернусь с добычей, так и будет тебе и стирка, и готовка, и всё остальное в селе. Только успевай. Нашёл чем напугать, рассмеялся Глафира. Да любая баба с этим за день управится. А вообще, тебе и вправду женить пора. Вдруг подыто жена «Ты чего, мам, Глаша?» — растерянно пролепетал Мишка, не ожидавший такого захода от слова совсем. «Куда мне жениться? Молоко еще на губах не обсохло. Да и хозяйство у нас порушено крепко. Всех богатств одна корова да оружие мое». «Ой, не гневи бога, Мишенька!» — осуждающий качнул женщина головой. «Ты у меня и охотник, и добытчик, и полиция тебя уважает. И даже вон, господа офицеры здороваются». «Ну, с их здоровкой шапку не сошьешь», — отмахнулся Мишка, припомнив удивление, с которым тетка смотрела на него, выход в их очередную поездку на торг. Отдав вдове полмешка муки и вдовесок к трём бочонкам солёной рыбы, мишка был вынужден слегка потратиться. Так что в очередной раз, заняв телегу, они отправились по лавкам за мукой, чаем и солью. Хлеб глаффира пекла сама, и в обычном режиме одного каравая им хватало на 2 дня. То, что не съедалось, было нарезано и превращено в сухари, которые мишка регулярно брал с собой в тайгу. Подсоленные сухари отлично заменяли соль, если она заканчивалась. Прикупил Мишка и перец. В прошлой жизни он был большим любителем кавказской кухни и острые блюда мог поедать в любом количестве. Оказавшись в новом теле, он решил придержать свои прежние порывы, но старые привычки регулярно брали своё. Так что мешочек красного и мешочек чёрного перца пробили в её бюджете серьёзную брешь. Но мешка не жалел. Упих в аптеке бутылочку с притёртой пробкой, он смешал приправы, отсыпав часть тётки для готовки, уложил остальное в свой багаж. Вообще на эту поездку у него были большие планы. Места, в котором он собирался забиловленный пуганой дичью, были способны легко обеспечить его и семью вдовы. После того, как Марфа без единого слова отдала ему весь инструмент покойного мужа, пусть и во временное пользование, не помочь ей было бы подло. В общем, на том торгу господа офицеры, знавшие о том, как парень спас их штабс-капитана с дочерью, не чурались поздороваться с парнем, первыми, чем выргли тётку в настоящий шок. Новость эта моментально разлетелась по всему посёлку, заставив его обитателей взглянуть на Мишку по-новому. Сам парень, всегда старавшийся держаться от подобного внимания подальше, только мысленно кривился и делал вид, что ничего особенного не происходит. Так и жили. Мишка регулярно ходил на службу, нодя лоск в оружейке полиции а господа военные регулярно заходили в его мастерскую, чтобы узнать, как правильно обращаться со скорозарядниками. За всей этой суетой он и забыл про все свои бдения и воспоминания о юной красавице Анне. Права была тетка, это были всего лишь разгулявшиеся гормоны, которые легко можно было укоротить, оказавшись женатым. Но именно этого Мишка и не хотел. Почему? Он и сам толком не мог ответить на этот вопрос. Но твердо был уверен только в одном, пока не будут решены все же лично-организационные вопросы, и проблема возможной войны, ни о какой семье не может быть и речи. Он потому и торопился с постройкой заимки, чтобы в любой момент иметь возможность увести близких ему людей подальше от опасностей. Что будут творить бандиты на всем протяжении этой дороги, он читал в самых разных воспоминаниях и исторических романах. Понятно, что многое там было выдумкой, но если вспомнить, как сам Мишка стал сиротой, то верить им стоило. «А я тебе говорю, что такое внимание дорогого стоит», пробилось сквозь череду мыслей. «Что, прости?» — встрепенулся парень. «Ты чего, сынок? Я тут битый час распинаюсь, а он и не слушает!» — всплеснула руками Глафира. Задумался, мамглаш, сделал вид, что смутился парень. «И о чем, позволь спросить?» — сварливо поинтересовалась женщина. «Так ехать скоро, вот и вспоминаю, все ли собрал да уложил. Потом суетиться поздно будет», — усмехнулся Мишка, принимая у нее чашку с чаем. «Да уж, затеял ты», — вздохнула Глафира. Где же ты, видно, на одному за лето заимку поставить, да еще и успеть припасов на зиму заготовить? — Есть способы, мам Глаша, — усмехнулся парень. — Лениться поменьше, да шевелиться побыстрее. В наших местах день неделю кормят. — Это верно, — грустно улыбнулась женщина. — Ты уж постарайся там хоть что-то Марфе отложить, — вдруг робко попросила она. — Сам понимаешь, шестердетку, у нее кормить некому. — Помню, мам Глаша, да и признаться, я ей теперь за инструмент должен, — кивнул Мишка. — Инструмент. — фыркнула Глафира. — Да она, как услышала, что он тебе нужен, сама кинулась все выносить, еще и прощения просила, что отдать не может. Трое сынов растут. — Я бы не взял. У вдовы отнимать себя не уважать. Зимой я сам себе все сделаю, — отмахнулся Мишка. — Оно и правильно, — одобрительно кивнула Глафира. Монотонное тарахтение мотора навевало дремоту, и Мишка, в очередной раз зачерпнув ладонью ледяной воды, умылся и тряхнув головой, тихо проворчал. Блин, мы так неделю полсти будем. Что ворчишь? повернулся к нему Сава. Медленно идём, отмахнулся парень. Не гневи бога, покачал грек головой. Пешком или на вёслах мы бы едва от чугунки отошли. Это было верным замечанием. Нехоженый тайга это не прогулка по парку. Густой подлесок, овраги и буреломы всё это вынуждало любого пешехода внимательно смотреть под ноги и старательно выбирать дорогу. Особенно, если ещё и лошадей с грузом ведёшь. Тут осторожность важна вдвойне. Не дай Всевышний, коняшка ногу сломает. Или обратно идили, бросая часть груза. Припомнив, сколько всего нужного погруженного в лодке, Мишка только вздохнул и оглянулся через плечо. Савва, уходя в тайгу, явно не поскупился и загрузил свою посудину так, что борта трещали, возвышаясь едва на ладони от поверхности воды. Не удержавшись, Мишка с интересом покосился на попутчика и, подправив руль, спросил. «Савва, ты чем лодку-то загрузил? Только не говори, что продукт тут набрал, не поверю». — И не верь, — рассмеялся Грек, — да всякого по мелочи собралось. Что-то нам здесь пригодится, что-то обменяем, если ханты объявятся, а что-то с собой возьму. Не тяжело будет? Добычи, да еще и барахла столько. — Своя ножа не тянет, — загадочно усмехнулся Савва. — Ну, как знаешь, тебе тащить, — отмахнулся Мишка, которого сейчас больше интересовало совсем другое. Он не просто так решил идти именно в эту сторону. В одну из зимних ночей он, уже засыпая, вдруг каким-то образом выхватил из воспоминаний прежнего хозяина тела несколько пейзажей. Именно в этих местах и был выход рудного золота, или как он там называется, и нашел парень его в один из своих походов по тайге. Теперь перед нынешним Мишкой стояла нетривиальная задача — отыскать увиденное в своем видении место. В том, что это была не вспышка, разыгравшись в фантазии, он почему-то был совершенно уверен как был уверен и в том, что сумеет узнать его, а также в том, что там золото точно есть. Но было с этим местом связано что-то еще, что он никак не мог вспомнить. Впрочем, говоря Греку о том, что в запретные для хантов места им лезть не придется, он тоже был уверен в своей правоте. В общем, куча непонятностей и почти загадок. В очередной раз вздохнув, Мишка покрутил головой, буркнув себе под нос. Как же мне все это надоело. Топляк. Послышался возглас грека, и Мишка по велению его указанию плавно повернул руль, обходя опасное место. Резко менять направление, буксируя гружённые лодки, было опасно. Обойдя топляк, парень вернул вельбот ближе к берегу и всмотрелся в проходящий мимо берег. Спустя минуту, чуть вдрогнув, Мишка выпрямился и всмотрелся в увиденное. Скальный выход был очень приметным. Сбросив скорость, Мишка подвёл вельбот ещё ближе к берегу и сосредоточился на окружающем пейзаже. "Почему, Миш?" повернулся к нему Сава. "Погоди," отмахнулся Мишка. "Это где-то рядом. Смотри, где ручей вливается." "Большой?" деловито уточнил Грек, подобравшись. "Для нашего корыта хватит. Вон там, дальше за ивой," спустя минуту сказал Сава. "Точно, оно!" радостно грохнув кулаком по банке, отозвался парень. "Дошли," Сава. "Сработала память?" "Ну, если там ещё и золотишка будет, я тебе, парень, в пояс поклонюсь," покачал головой Грек. Будет, Сава, будет. Я это место не просто так приметил. Вельбот слегка отошёл от берега и по плавной дуге устремился к устью реки. Отложив ружьё, Сава подхватил со дна багор и принялся приподнимать ветви, нависавшие над самой водой. Мишка сбросил ход, и лодки медленно вошли в ручей. Заросли ив остались за кормой, и Мишка, не удержавшись, тихо охнул. Открывшееся ему картина больше всё напоминало кадры из фильмов про Дикий Запад. Узкий каньон, под дно которого протекал глубокий, но к счастью не бурный ручей. Каменистые берега сменялись песчаными пляжами, а в теле обрывистых стен можно было рассмотреть выходы разных каменных пород. В очередной раз выругав себя за то, что не имеет ни малейшего понятия, что это за породы, Мишка приметил небольшой затон и осторожно загнал в него вильбот. Киль негромко зашуршал по песку, и парень, заглушив двигатель, устало улыбнулся. Всё, Сава, пришли. И где мыть станем? Тут же спросил Грек: "Не спеши. Сначала место под займку выберем, потом лесо навалим, а потом я тебе свою механику соберу. Вот после этого и станем толковое место искать". "А что не сразу?" чуть помарочнев спросил Сава. "А того, что если ты место увидишь, не удержишься, руками мыть побежишь. Золото оно такое, чуть слабину даст, что же тебя разума лишит", задумчиво ответил парень, рассматривая берега. "А тебя значит не лишит?" иронично хмыкнул Грек. Для меня золото это просто инструмент, которым я смогу воспользоваться, чтобы свои дела поправить. Сделай из него фетиш и всё пропал. А так есть его не станешь, на себя не наденешь, разве что продать выгодно можно. Что ещё за фетиш? Не понял грек. Ну, божество, пояснил Мишка в очередной раз мысль на выругу в себя. Как бы сказал, что Мамоне не хочешь кланяться, буркнул Сава. Никому не хочу. Я сам по себе, помолчав, решительно заявил Мишка. Тот у на тебя уряднику поп жаловался. Бухтел, что в церковь не ходишь, десятину не платишь и вообще сан уважать перестал. А у родник что? Заинтересовался Мишка. Отмахнулся, мол, контужен и ты. А после контузии так сам на себя не похож. Говорил, что он и сам теперь тебя не понимает и даже немного побаивается. И что, поп, проглотил? Удивился парень, которому все эти сложности с духовенством нужны были как зайцу триппер. Да побурчал, но похоже, его больше всего волновало, что ты в церковь день к не принёс. Дурядник да сразу сказал, что ты в тайгу не ходишь и платить тебе не с чего. Пожаловался даже, что пришлось тебе работу придумать, чтобы на глазах был. Отжег толстый, рассмеялся Мишка. Ну да хрен с ним, с попом. Я в бога верю, а все поповские завывания перегаром приправлены мне и даром не нужны. Угу, так веришь, что живому человеку голыми руками башку открутил, подделыву грек. А не надо было на меня со всяким железом бросаться. Сидел бы дома, жил бы дальше, равнодушно пожал Мишка плечами. Ладно, дружище, пошли, дела сами с собой не сделаются. Выскочив на берег, он вбил в песок кусок арматуры с петлей на верхнем конце и привязал к нему вельбот, пока грек подтягивал к берегу остальные лодки. Вытянув их на песок, они на всякий случай также привязали их к вбитой арматурине и, переглянувшись, принялись проверять оружие. Мишка, пользуясь полной свободой в мастерской, забрал одну из винтовок, попутно вытянув со склада участка все английские патроны. Второй карабин он оставил дома, наказав тетке держать ее под рукой. Ей же оставила свое старое ружье с десятком картечных патронов. С собой он прихватил пару револьверов, новое ружье и английскую винтовку. Ну и, само собой, ополовинил запасы патронов ко всем стволам. Так что, уже привычно щелкнув затвором, Он поправил кобуру с револьвером и кивком головы указав Греку на место, где можно подняться, двинулся вперед. «Кабы не смыло все наши лодки, если дождь пойдет», — проворчал Сава, рассмотрев тропу, по которой они шли. «Не смоет. Я ту железку, что в песок вбил, специально ершом делал. Так просто не выдернешь. А как лодки разгрузим, сделаем под ней в затоне бухту». «Это как?» — растерялся Грек. «Затон тяжелыми камнями обложим. На берегу их много, так что далеко таскать не придется» а пользуется, как тогда, не унимался с Сава. Но что-то как маленький возмутился Мишка. Вход в неё обозначим, и только сами знать будем, куда можно править, а куда не надо. Да и вода, если что, по тем камням быстрину потеряет. Вода всегда идёт там, где легче. Да уж, ты под всё умудряешься наук подвести, косно грек головой. Книжки читать надо, и не романы всякие бульварные, а толковые книжки, где люди пишут, как правильно можно всякие нужные вещи из подручных материалов сделать. Наставительно отозвался Мишка выбираясь на край каньона. Ого, не удержался Грек, вставая рядом с ним. Давно таких мест не видел. Красиво. Не то слово. Поэтому, наверное, и запомнил, негромко ответил парень, любуясь открывшимся просторами. Ручей протекал по разлому горной породы и, поднявшись на его край, оказался на небольшом плато. Молодые кедры росли здесь широко, свободный от помешек стволов открывался вид на тайгу, лежащую ниже. Сплошной зелёный ковёр, теряющийся в дымке у горизонта а над этой дымкой возвышались снежные шапки гор. Ниже кедровника начинался участок лиственницы. Пройдя туда, Мишка осмотрел несколько стволов и, улыбнувшись, заявил. «Заимку вон там ставить будем, в кедровнике, а лиственницу здесь срубим, и стволы не толстые, тащить недалеко». «Да ты тут словно крепость ставить собрался», проворчал Савва. «Кто знает, может, и придется из заимки крепость сделать», скривился Мишка. «Помни, что я тебе про хунхузов говорил?» «Про войну-то?» «Помню», кивнул Савва. Да только не верится мне, что эти черти узкоглазые рискнут свару затеять. Ну, сам подумай, что там той Японии и сравни ее с Россией. Это все верно. Да только японцы не сами полезут. Их англичане заставят, вздохнул Мишка. А как по ним, то чем больше крови православной прольется, тем лучше. Потому они тех японцев и снабжают всем подряд. От винтовок до линкоров, закончил парень, качнув своим карабином. Полейте-ка, значит, мрачно скривился Грек. Она самая. А ты, значит, уверен, что все это англичане затеяли? Поверь, Савва, я это знаю. Да откуда? Все просто. На их островах, кроме угля и торфа, нет ничего. Овец растят да сукном торгуют. А живут лучше всех. С чего? И с чего же? С интересом переспросил Савва. Да с грабежа. Они не люди, они целые страны грабят. Индия, их колония. В Китае тоже они, и в Африке их сапог. Чего же не жить с таких-то грабежей? Осталось только Россию подмять, и тогда, считай, весь мир у них в кармане. И откуда ты все это знаешь? Неужто из книг? И из книг тоже, кивнул Мишка, сохраняя каменное выражение лица. «Ладно, давай делом заниматься. Языками чесать и работая можно», — сдался Грек и закинул винтовку на плечо. Они спустились к лодкам и принялись перетаскивать все привезенное к месту будущей стройки. К удивлению Мишки, Савва притащил с собой кучу разного инструмента. От железных лопат до столярных струбцин. Рассматривая это богатство, Мишка только головой от удивления качал. Потом, не удержавшись, он дернул Грека за рукав и, указывая на инструмент, спросил. — Откуда тебе все это? — В лавку народ разный ходит, — усмехнулся Савва. — Кто-то с деньгами, а кто-то всякое разное несет. Вот я и выкупал у мужиков, на всякий случай. Что-то похуже продавал, а что получше себе оставлял. Я ведь не всегда каторжником был. Профессию имею. — И кто ж ты? — поинтересовался Мишка. — И печник, и каменщик. Многое умею, — грустно улыбнулся Савва. — Я ведь потому и решил с тобой уйти, что сам хочу мирно разойт А ты, парень, умный, разложил всё так, что и вправду без крови обойдёмся. Поэтому и решил тебе помочь, за имку толковую поставить. Но да только и ты не обмани, помоги нормально золото намыть. Намыем, помолчав, решительно кивнул Мишка. Я под это дело механику не просто так придумывал. И что обещал, сделаю, что найдём себе заберёшь. И как лучше домой добраться, тоже расскажу. Кивнув, Савва взвалил на плечо очередной мешок и тяжело зашагал в гору.